Глава восемнадцатая «Джин, что случилось?» Лини положила свою загорелую руку на мою. «Ничего», — ответил я. «Вы выглядите хуже, чем когда вернулись к Ресейлисам. Гораздо хуже. Местная пища мне не подходит». Она фыркнула и убрала руку. Мы сидели на террасе, обращенной к морю, и ждали, когда Юнис спустится к обеду. Солнце посылало нам последнее перед закатом лучи, и цивилизованный дайкири поблескивал в бокалах цивилизованным льдом. Уолт еще не приехал? Нет. Он очень симпатичный, правда? Такой серьезный, даже мрачный. Вдруг улыбнется, и сразу понимаешь, какой он симпатяга. Он мне нравится. Мне тоже, после паузы сказал я. «Как было в Сан-Франциско?» — спросила Лини. «Туманно. Что-то случилось?» «Ничего». Лини вздохнула и покачала головой. В облаке желтого шифона спустилась Юнис, такая веселая и сияющая, что почти невозможно было вынести. Золотой браслет звякнул, когда она протянула руку к бокалу с коктейлем. «Ну, сукин сын, когда вы явились?» — спросила она. — Сегодня в полдень. Что нового? Я бросил попытки найти лошадей. — Слышу громкие рыдания. Она резко выпрямилась на стуле. — И собираюсь домой. Наверное, завтра вечером. — Ой, нет! — воскликнула лини Боюсь, что да. Отпуск кончился. — Не похоже, чтобы он пошел вам на пользу, — заметила Юнис. «И как вы справились? С чем? С тем, что не нашли лошадей? С поражением?» «Посмотрел ему в глаза и посоветовал укусить вас, если сможет», — сухо ответил я. «Возможно, и укусит», — саркастически проговорила Юнис. «И сжует на мелкие кусочки». «Она отпила несколько глотков дайкири и задумчиво посмотрела на меня». Такое впечатление, что вас тоже покусали. Пожалуй, надо заняться гольфом. Она засмеялась с таким внутренним спокойствием, какого раньше я в ней не замечал. «Все игры очень скучны», — сказала Юнис. Когда они собирались обедать, мне стала невыносима сама мысль о еде, и вместо обеда я поехал забрать в скалах возле фермы «Орфей» приемник с пленкой. Короткое путешествие показалось мне изнурительно долгим. От Кингмана до Санта-Барбары примерно 450 миль, и ни горячая ванна, ни бритье, ни два часа лежания в постели не дали никакого эффекта. Вернувшись в свой номер в отпускнике, я прослушал всю четырехчасовую запись. Первые разговоры, два-три деловых звонка, остались от прошлого утра когда Олд вставил новую пленку. Затем почти три с половиной часа шла беседа Оффена с представителем комитета по регистрации чистокровных лошадей. Они уже осмотрели животных, и теперь Оффен выкладывал одно за другим доказательства, что жеребцы в его конюшне действительно были мувимейкером и синтигрейдом. Конюх, который ухаживал за синтигрейдом в те годы, когда тот участвовал в скачках, Подписал заявление, что он узнал лошадь и, если понадобится, готов подтвердить свои показания под присягой перед любым следствием. Представитель комитета каждый вопрос начинал с извинения, что кто-то усомнился в честности Офэна, а дядя Бак наслаждался спектаклем, и в каждом его ответе таилась скрытая насмешка. Когда представитель комитета ушел, Офен громко захохотал. «Пусть повеселится. Боюсь, теперь ему недолго придется смеяться». Следующая часть пленки – распоряжение Офына «Слуги» о том, что надо пополнить винные запасы. Потом целый час – телевизионная программа. И только после этого – звонок Мата. Мне не было слышно голоса Мата, только реплики Офына, но и они давали представление о том, что произошло. «Привет, Мат!» «Говори медленнее. Ничего не понимаю. Где ты сейчас?» «Что ты делаешь на шоссе в Лас-Вегас?» «Конечно, я понимаю. Дом должен быть застрахован». «Что ты нашел под полкой для перчаток?» «А откуда ты знаешь, что эта штуковина подслушивает разговоры?» «Все эти ваши передатчики для меня «Темный лес».» «Кто мог поставить тебе, как ты говоришь, жучок?» «Ничего не понимаю. При чем тут желтая полоса?» «Но ведь полиция сказала, что это были хулиганы». «Хорошо, мат, не кричи. Я сделаю все, что смогу. Теперь давай проясним, что случилось. Ты полез за сигаретами и обнаружил эту штуковину. Жучок, как ты ее называешь». «И ты подозреваешь, что это Хоукинс и Принцелла засунули ее тебе в машину, а потом при помощи ее и желтой полосы проследили за тобой? Поэтому они знают, где ты находишься и где можешь быть, правильно?» «Мат, думаю, ты делаешь из мухи слона. Ты в самом деле видел, что вертолет летел за тобой?» «Ладно, успокойся. Если ты считаешь, что надо вернуться, возвращайся». Лошади гораздо важнее, чем страховка дома. Но уверен, ты ошибаешься. Хоукинс и Принцелла все силы бросили на меня, на мувимейкера из Интигрейда в конюшне Орфея. Они подослали сюда людей из окружной прокуратуры Лос-Анджелеса и представителя комитета по регистрации чистокровных лошадей. У меня тут последние несколько дней был настоящий цирк. Они не собираются искать лошадей где-то еще, ведь они уверены, что эти лошади стоят у меня в конюшне. Успокойся. Откуда я могу знать, кто поставил тебе жучок? Хорошо, согласен. Возвращайся и позвони мне утром. Спокойной ночи, мат. Щелкнула трубка, и несколько секунд слышались неясные звуки, производимые Офином. Он мысленно, продолжая разговор, ворчал себе под нос бесконечное «хмм» и «ну-ну». Я выключил пленку и с горечью стал размышлять о том, как Мат ухитрился найти жучок. Мне не удалось забрать его во время первого ночного визита на ферму, потому что форт был в мастерской, с него счищали желтую полосу. Но я не считал эту задачу неотложной ведь маленькая светлая капсула плотно прилегала к металлу машины. Невероятная случайность, что мат в темноте полез за сигаретами и нащупал капсулу. Такой возможности я не учел. Очевидно, когда он возвращался на ферму после звонка Офину, до него дошло, что встреча со страховым агентом может быть фальшивкой. Если однажды мы уже заставили его приехать в Лас-Вегас то можем и еще раз выкинуть какой-нибудь номер. А зачем нам нужно выманивать его с фермы? Только для того, чтобы забрать лошадей. Поэтому он и сидел в засаде, в темноте, готовый к броску. Когда мат просидел там три часа, которые нам понадобились на замену прокладки, то, должно быть, подумал, что дядя Бак прав, а сам он ошибся. Но все равно продолжал ждать и в конце концов мы приехали. Я снова включил магнитофон, чтобы прослушать остаток пленки. Вся ночь уложилась в несколько секунд тишины, и первый звонок Офен сделал уже следующим утром. «Йола, это ты?» Жучок принял слабое потрескивание. Высокий пронзительный голос Йолы вызывал более сильные колебания воздуха, чем голос ее брата. «Что слышно от Мата?» — спросил Офен. «Он обещал позвонить мне утром, но не позвонил, и на ферме никто не отвечает». «Нет-нет, не беспокойся. Он позвонил мне вчера вечером, потому что ему пришла в голову безумная мысль, будто Хоукинс выследил лошадей». Громкий вскрик Йолы. Мат говорил, что его подслушивали, «И еще что-то про желтую полосу на машине!» Йола что-то долго объясняла, и когда Офен отвечал ей, в его голосе слышалась тревога. «Знаю, знаю. Он нашел первую, хотя мы считали, что это невозможно. Ты всерьез считаешь, что мы прав?» «Йола, этого делать нельзя. Почему бы тебе самой не поехать? Запри ранчо и отправ гостей по домам». «Послушай, если ты права, если Мат прав, то когда он вернулся на ферму, там сидели детективы из окружной прокуратуры и ждали его. Идем дальше. Значит, они, сидят там и сейчас, ждут, когда я появлюсь. Поэтому Мат не отвечает на телефонные звонки. «Нет, Йола, я не поеду на ферму. Мне вовсе не улыбается отвечать на вопросы, зачем я туда явился». И почему у двух лошадей в сарае вытатуированы такие же регистрационные номера, как у мувимейкера из Интигрейда, которые стоят у меня в конюшне? Нет, Йола, я никуда не поеду. Может быть, Мат уехал по собственным делам? Подождем один день. Если до завтрашнего утра мы о нем ничего не услышим, тогда я... тогда я что-нибудь придумаю». Последние слова Йола произнесла очень громко, и я четко расслышал их. Голос у нее был встревоженный и возмущенный. «Если с матом что-то случилось...» Пленка кончилась, и я выключил магнитофон. А Для Йолы и для жены олта прежняя жизнь тоже окончена. Я лег в постель, но лежал без сна, чувствуя себя больным от невозможности уснуть. Каждая клетка тела приготовилась ко сну, но сознание не отключалось. Оно было слишком переполнено. Уолт, лежащий на спине во дворе фермы, весь день стоял у меня перед глазами. Солнце поднялось и припекало его, потом снова зашло. У него не будет убежища до завтрашнего утра. И до тех пор, пока он лежит там, мне не уснуть. Я пытался, но не смог». Когда я возвращался в Санта-Барбару, то остановился выпить кофе и наменял целую пригорожню мелочи. Я позвонил Полу М. зайсену в страховую компанию «Жизненная поддержка» на 33-й улице. По нью-йоркскому времени было около шести часов вечера. Зайсон собирался уходить, впереди его ждал уикенд. Я сказал, что немного беспокоюсь насчет Уолта. Он поехал на ферму в Аризоне, чтобы застраховать жизни ее владельцам и с тех пор ни разу не позвонил. В дипломатичном деловом тоне мы поговорили с Зейсоном несколько минут и решили, что если Олд не позвонит мне до утра, то жизненная поддержка позвонит в субботу в отделении полиции штата Аризона в Кингмане и попросит в качестве одолжения съездить на ферму и проверить, не случилось ли там чего. В субботу я позвоню Зайсону домой. Примерно в полдень полиция Кингмана, наверное, доберется до фермы. Они, скорее всего, истолкуют случившиеся так. Страховой агент прибывает в назначенное время на встречу с клиентом и выходит из машины. Мат Клайв спешит встретить его еще на дороге, выезжает из гаража и слишком поздно замечает во дворе темную фигуру. Он сбивает его и от ужаса, что убил человека, сам врезается в стену. Мат много выпил, и в машине тоже бутылка виски. В доме на обложке блокнота рукой мата сделана запись о назначенной встрече со страховым агентом. И все. Никаких лошадей. Никаких предположений о нежданных визитерах. Трагический несчастный случай – И никаких признаков чего-либо другого. Мат хорошо устраивал несчастные случаи. Я тоже. Все утро я пролежал на пляже. Лини сидела рядом и просеивала сквозь пальцы песок. Юнис уехала в соседний город, в Санта-Монику. «Вы правда собираетесь сегодня вечером домой?» спросила лини «Да, первым же рейсом». «Не возражаете, если я полечу с вами?» «Мне казалось, вы хотели остаться здесь навсегда», — удивился я. «Ну да, но с вами и с Юнис. А теперь вы уезжаете. Юнис всю неделю здесь почти не было, понимаете? Я целое столетие торчала одна на пляже. На пляже нечего делать, если сидишь одна целый день». «Где же была Юнис?» В Санта-Монике, как и сегодня. Она нашла там интересный бизнес и все дни проводит в офисе фирмы. Они импортируют вазы, статуэтки, разные безделушки и красивые вещицы. И еще делают кое-что сами. У них чудесная фабрика. Юнис два дня назад брала меня с собой. Должна сказать, это грандиозно. Но она может обидеться, если вы ни с того ни с сего сложите вещи и уедете. Думаю, не обидеться. Утром до того, как она уехала, я упомянула об этом, и если по-честному, то она, кажется, почувствовала облегчение. Она только сказала, что если я действительно хочу уехать, то все хорошо, тогда и она через день-два переедет в Санта-Монику. «Если вы действительно хотите вернуться в Англию, то сегодня ночным рейсом я вылечу в Вашингтон. Завтра утром мне надо сделать визит в Лексингтон, потом в Нью-Йорк и домой». «Вы не возражаете, если я полечу с вами?» В ее голосе прозвучала почти детская надежда. «Давайте подумаем», — сказал я. «Вы станете будить меня на остановках». К ленчу мы взяли сэндвичи, но я не мог есть, а в два часа пришла девушка, дежурившая в холле, и сказала, что меня просят к телефону. Пол М. Зейсен с соболезнующим голосом сообщил, что полиция Аризоны очень любезно согласилась сотрудничать с ним и поехала на ферму Белменов, как ее просили, и нашла там Уолта мертвым. Я потрясенно что-то пробормотал. Зайсон спросил, не соглашусь ли я собрать вещи у Уолта и выслать их в Нью-Йорк. Я ответил, что вышлю. «Полагаю», — уверенно проговорил он, «что вам с ним не удалось завершить другое дело?» «С лошадьми?» С одной лошадью Оликсом с легким упреком поправил Зайсон. «Шоумен застрахован в другой компании». «О, да». Примерно через месяц после того, как Оликс пройдет идентификацию, он будет возвращен владельцам в целости и сохранности. Предполагаю, что Ассоциация конозаводчиков сообщит вам об этом. Уолт очень напряженно работал над этим делом, и только благодаря его усилиям жизненной поддержки будут возвращены полтора миллиона долларов, выплаченные в качестве страховой премии за пропавшего жеребца. «Где вы его нашли?» «Не могу сказать, это имеет значение». «Нет», — задумчиво протянул он. «Объект возвращен, вопросы не задаются». «На таком принципе основан наш бизнес, впрочем, как и в других страховых компаниях». «Хорошо. И вы, конечно, выплатите комиссионные вдове Олта». «О, разумеется. Естественно». Олд застраховал жизнь в нашей компании. Месяц Пранселла будет прекрасно обеспечена, уверяю вас. Обеспечена деньгами, но не будет Уолта, не будет пикников. Я попрощался с Зейсоном и побрел клинни. Когда я сказал ей о смерти Уолта, она заплакала.